Глава в а я Вечером после похорон весь кружок собрался к Хорвату на Тризну. Все были веселы и довольны, исключая хозяина. Во время самого ужина любимый денщик Хорвата вызвал его на минуту в другую горницу. Там увидел он того дворового человека князя Агарина, который под предлогом дружбы с денщиком бывал у него довольно часто. Что такое, вымолвил он? Да вот, Юрий Петрович, он прибежал, весточку новую принес из княжеских палат. Там скончался. Хорват бросился на Денщика, схватил его за горло и крикнул на весь дом. Кто? Денщик поперхнулся и испуганно, не сразу выговорил робко и боязливо. Батюшка княгини, Лукьян Иванович. Вся кровь, хлынувшая была к сердцу Хорвата, отлила тихонько, ноги его задрожали, и он ухватился за дверь, чтобы не упасть. Как удар молнии явилась в его сердце надежда, как молния сверкнула и отдалась во всем его существе, и как молния исчезла. Только глухой рокот, как от дальнего грома, слышал он в самом себе, но постепенно й рокот этот стих — И все улеглось. «Нет, не он», — тихо и грустно повторил несколько раз молодой человек. «Нет, этот не издохнет. Все умрут, и старые, и молодые, и мы умрем, и она, и я, а этот старый пес все будет жить». Но вдруг новая мысль блеснула в его голове. Она говорила, что ее удерживает теперь лишь одно — отец. Теперь отца нет — И стало быть, Хорват боялся додумать до конца. «Да-да», — выговорил он вслух, — «теперь нет преграды». Гости, сидевшие за столом, начали уже беспокоиться о внезапном отсутствии хозяина. Многие боялись, что это продолжение утреннего визита губернаторского чиновника. Но через несколько минут они увидели хозяина, быстро входящего в залу. Но это был уже другой Хорват, каким до сих пор ни разу не видали они его. Он быстро, бодро и весело подошел к столу и, не садясь на свое место, велел людям наливать скорее вина во все стаканы. Все глаза с изумлением остановились на коноводе и, наконец, все услышали. «Выпейте, друзья, за добрую весть!» «Умер один человек, один добрый старичок, которого я никогда и в глаза не видал». которого не могу ни любить, ни ненавидеть, которому от души, от всего сердца желают царствия небесного. Но этот старичок лежал у меня на дороге, не пропускал меня. И теперь добрая голубушка, смерть взяла его за ноги и убрала с дороги. Предлагаю вам выпить за здоровье покойника. Нет вздор, это грех, Бог с ним. Ну так просто, да здравствует смерть. С этой минуты Хорват повеселел и, прошутив и проболтав за столом до утра, объявил своим друзьям, что он уезжает из Москвы на время. Мысленно Хорват решил, что пришла минута бросить свой безобразный образ жизни, снова перейти в тишину скромного уединения и снова постараться увидеться с нею. «Если теперь она не будет моею, если теперь не решится бежать со мною, решил хорват: то тогда и я попробую последовать примеру молодца мальчугана. Действительно, на другой же день дом, в котором так часто по ночам гудели десятки пьяных голосов, где люди, не имеющие ни алтына за душой, ворочали каждый день кучами золота и б а н к о в ы х билетов, дом, на который косились проезжие все порядочные люди, быстро опустел. и, запертый со всех сторон, у г р ю м ы и отчасти таинственно глядел на прохожих. Многие из москвичей были убеждены, что губернатор сдержал слово, сказанное им вскользь, на каком-то балу и выслал всех этих душегубов вместе с их коноводом вон из Москвы. Однако кучка картежников и буянов перебралась в другой квартал Москвы, в другой дом, Менее красивой наружности, а Хорват, которого проводили во временную отлучку в Серпуховскую заставу, в тот же вечер снова вернулся в Москву.